понимающий покачал головой Джеймс Это всё объясняет Вы так обрадовались встрече с молодым человеком, разрушившим вашу крышу? Не ваше дело, ответила Николь, бросив на него быстрый и угрюмый взгляд. Она хмурится и стала разглядывать свою чашку с кофе, затем невнятно мямлится: Среди ваших друзей много мужчин? Да, есть несколько. Если они посвящают вас в свои сокровенные тайны, как я? Иногда, ответила она после некоторого колебания. Часто настаивал Джеймс. Она пресело глаза провела пальцем по основанию сахарницы и затем ответила после недолгого раздумья: Да, часто. Хотя я и не знаю почему. Как вы это делаете? Я ничего не делаю, быстро ответил Николь и выдержал паузу, добавив: иначе как Ну хорошо, я знаю, как заставить людей идти мне навстреч. Джеймс горько улыбнулся. Не как отгородиться от них. Пробезал молчали, неколько старалась скрыть уныние, хватившее её. Что ж, сказала она наконец. Восхитительный завтрак получился, благодарю вас. Она сняла салфетку с колен и положила её на стол, взглянула поверх головы Джинса и очень удивилась. Часы на противоположной стене показывали 33 минуты 12. -го. Она с откинувшись на спинку стула, она воскликнула: "Боже, я собиралась встретиться, но тут же осеклась". С Дэвидом закончил Зи за Нью Джеймс. Николь пристально посмотрела на него. "Вы должны были встретиться с Дэвидом?" где спросил Джеймс. Николь жала губы, как будто боялась. что с них может сорваться ответ, затем упрекнула себя за дерзательство и сказала: "Враньще старе 3 минуты назад". Джеймс встал, подошёл к ней, отодвинул стул, помогая подняться. "Кто он?" Николь поднялась и взглянула на Джеймса через плечо, когда брала зонт. "Он хороший друг". Но, ну, конечно. Она гневно посмотрела на него. Это совсем не то, о чём вы думаете. Тогда почему вы избегаете упоминать о нём, словно об вашей неприличной тайне? Николь почувствовала боль, как от удара, достаточно острую, чтобы разозлить её. Стокер понял, что оскорбил её, поэтому поторопился забрать свои слова обратно. Я я прошу прощения. Николь неумеренно медленно и легко прошла к лестнице. Не будьте наивным. Андрей личный молодой человек. Я бы не хотела. Хорошо, я хочу, чтобы он был счастлив. Джинс шёл следом за ней. Оре служите угрозой его благополучью. Николь раскрыла свой бледный жёлтый зонт и отдружила его над собой. Я реалист, доктор Стокер, реалист, которого недавно вышвырнули с последнего английского бала. Из-под океантового шёлка зонта ей видны были только его ноги. Несмотря на её официальное обращение предписывшее ему удалиться, Джейс последовал за Николь. Она пошла быстрее, он даже не спросил, куда они идут, просто молча шагал следом. День был облачный. Солнце светило на небо, оставалось серым, совсем как её душа, подумала Николь, стараясь побороть своё пасмурное настроение. Почему он не оставить её в покое? Но нет, они молча прошли вместе по Кингс-Парад, затем через двор Королевского колледжа,